потому что так всегда революцию делают. С первоначала тирану свергнут, потом обозначают, кто теперь всему начальник, а потом гражданские свободы. Сели писать шеуша берестой. За окном начало светать. За дверями послышался шорох, переговоры шепотом возня. Постучали. — Ну, кто лезет, чего надо? Ввалился холоп с поклоном. — Там и это делегация представителей спрашивают ну как каких представителей каких представителей крикнул холоп обратясь в сене народных крикнули глухо из синей вроде лев львович крикнул вот не успели тиранов садить, как уже ходаки досаждают прослышали стало быть ну люди ну не минуты покоя народных каких то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 Судьбоносные бумаги составляем, а он под руку суется. Давай, зам, пиши. Указ второй. Написал. Так. Свободы. Тут у меня записано памятка. Не разберу. У тебя глаза помоложе, прочти ка и э -э, почерк какой корявый. Кто писал-то? Кто-кто? Я и писал. Из книги списывал. Консультировался, чтоб все по науке. Читай давай. Э, «Свобода слева» или «снова» — не разберу. Пропусти дальше давай. «Свобода...» Вроде собраний. Покажи-ка. Вроде так. Ну да. Знаешь, чтоб когда соберутся, чтоб свободно было.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 Бенедикт записал: Больше троих, не, боже мой, не собираться. Дальше. Свобода печати. Это к чему бы? А должно, чтоб старопечатные книги читали. Тесть подумал. Можно. Хрен с ними. Теперь же без разницы пущей читают. Бенедикт записал: Старопечатные книги читать дозволяется. Подумал и приписал, но в меру. Так и Федор Кузьмич слава ему всегда указывал. Еще подумал. Нет, все-таки как же получается? Это каждый бери, дочитай, свободно доставай из загашника, раскладывай на столе, а там, может, пролит чего, Алина Пачкана. Когда книгу читать запрещено, так каждый свою бережет. Чистой трепицей оборачивает, дыхнуть боится. А когда дозволено читать, так небось и корешок перегибать будут. А то листы вырывать. Кидаться книгами вздумают. Нет, нельзя людям доверять. Да что там, отобрать их и все дела. Прочесать городок, слобода за слободой, дом за домом перетряхнуть, все книжки изъять, на семь засовов запереть. Нече. Вдруг почувствовал. — Понимаю государственный подход. — Сам. Без указа. Понимаю. Ура! Вот что значит в красном тереме сидеть.